ему не вознаграбил, — удивился простодушный Ахмед. — шаревич дал ему деньги? Бабиджа воскликнул. — Как? — Рабу деньги? Покосившись на слугу, спросил. — И что же они у него? — Нет, — гордо заявил Ахмед и ударил кулаком себя в грудь. — Я отобрал у него динар. — А где же он? — Вот, — сказал Ахмед и, не подозревая никакого подвоха со стороны хозяина, передал ему динар. Бабиджа принял монету, повертел ее и попробовал на зуб настоящий лифт. Бабиджа был очень доволен, что перехитрил простоватого Ахмеда. Он покачал головой и назидательно заметил, жадность тебя погубит. Разве можно отбирать подаренный динар? Ахмед не понял, что его провели. Он недоуменно смотрел на хозяина. Бек возвратил ему динар. — Это нехорошо. Иди сейчас же и верни. — Да нет, стой. — Рабу не подобает держать при себе деньги. — Деньги раба, деньги хозяина. Ты согласен со мной? — Согласен, господин. Ну, давай назад. — Скажи, что вместо денег хозяин дарует одежду и еду. Передай Али, чтобы ему выдали меру риса и сыра. — На целый генар? — Нет, На два. Рассердился вдруг Бабиджа. «Я все понял, хозяин», — поспешно ответил Ахмед, подпятился, склоняясь чуть ли не до земли, задом распахнул дверь и скрыл. С этого дня жизнь Михаила изменилась к лучшему. Бабиджа отделил его от всех других рабов. Теперь Михаил спал в маленьком чулане на соломенной подстилке, а накрывался старым потертым ковром Днем его даже не гнали на тяжелые работы вместе с остальными воинками. Он сопровождал хозяина в его поездках по городу. Обычно Михаил шел впереди лошади Бабиджи, ведя ее под узцы, как это делали слуги других богатых деков и мурс. Помогал ему слезать с седла и взбираться на него. Глава пятнадцатая. Однажды ненастным холодным днем возвращался Бабиджа из ханского дворца, где имел беседу с одним влиятельным мурзой. Михаил, держа подмышкой завернутый кусок ткани, желтые выходные сапоги Бабиджи, надеваемые им только во дворцовых покоях, шел впереди его лошади. Позади Бабиджи на лохматых вороных, как всегда, следовали два нукера — Байран и Тимур. Сыпал мелкий нудный дождь, и лица у всех скоро сделались мокрыми и хмурыми. Угнетенный, думай о своей злосчастной судьбе, не разбирай дороги, Михаил шагал прямо по воде и грязи. Неожиданно из переулка на рысях выскочил какой-то всадник, и ознобившим едва не угодил под его скакуна. Резко осадив жеребца, так что тот дико всхрапнув встал на дыбы, Псадник взмахнул нагайкой и пытаясь задеть ею ознобишина, но промахнулся и заорал эй «Да ты, собака, пошел прочь!» Михаил отступил в сторону и с достоинством ответил «Я не собака!» Псадник проехал немного вперед, повернулся и, не обращая внимания ни на Бабиджу, ни на его нукеров, зло засмеялся «А кто же ты, как не собака?» Михаил проговорил. Я, луга Бека. По внешнему облику и одежде всадник походил на купца. Короткая широкая борода веером, богатая чалма из шелковой ткани, дорогие перстни с каменьями на толстых пальцах, и при этом, что неприятно поразило всех присутствующих, дерзкое высокомерие, надменный взгляд, презрительно скривленные губы, будто бы Перед ним не люди, а жалкий сброд. Вызывающий подбоченность Бородач передразнил Михаила. — Слуга Бека, скажите, какая птица! Бабиджа, вымокший до нитки и нахохлившийся точно ворона, разозлился не на шутку и, прищурив глаза, произнес. — Он прав. Ты не должен оскорблять моих слуг. «Оскорбить моего слугу все равно, что оскорбить меня!» И, повернувшись к нукерам, повелел «Всыпьте ему как следует!» Борода чахнуть не успел, как Байрам и Тимур стащили его с седла, бросили на землю и принялись дубасить крепкими кулаками, после чего, оставив избитого в кровь вопившего купца в грязи под проливным дождем, Невозмутимые нукеры, торжествующие Бабиджа и Михаил, как ни в чем не бывало удалились и забыли про него.